— Левка еще малокосос, — говорил хриплый вполголоса высокий человек. — Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб. — Хотелось бы мне знать, какая эта шельма похваляется выдрать меня за чуб. Тихо проговорила Левка и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова, но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать. — Как тебе не стыдно, — сказала Ганна по окончании его речь ты лжешь, ты обманываешь меня. Ты меня не любишь. Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил. — Знаю, — продолжил высокий человек, — Левка много наговорил тебя пустяков и вскружил твою голову. Тут показалось порубку, что голос незнакомца не совсем незнаком. И как будто он когда-то его слышал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 «Поприставали, как мухи, к меду! Дам я вам, Ганны!» «Голова! Голова! Это голова!» — закричали хлопцы и разбежались во все стороны. «Ай да, батька!» — говорил Левка, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательством к голове. «Вот какие за тобой уводятся проказы! Славно!»